А не то я прикажу выгнать вас отсюда, воскликнул мистер Фенк. Вы наглец! Как вы смеете грубить судье? Что такое? покраснев, вскричал старый джентльмен. Приведите этого человека к присяге, сказал Фенк клерку. Не желаю больше слышать ни единого слова. Приведите его к присяге. Негодование мистера Браунлоу было безгранично. Но, сообразив, быть может, что он только повредит мальчику, если даст волю своим чувствам, мистер Браунлоу подавил их и покорно принес присягу. — Ну, — сказал фенк в чем обвиняют этого... мальчика? — Что вы имеете сказать, сэр? — Я стоял у книжного ларька, — начал мистер Браунлоу. — Помолчите, сэр, — сказал мистер фенк Полисмен! — Где полисмен? — Вот он. — Приведите к присяге этого полисмена. — Ну, полисмен, в чем дело? Полисмен с надлежащим смирением доложил о том, как он задержал обвиняемого, как обыскал Оливера и ничего не нашел, и о том, что он больше ничего об этом не знает. — Есть еще свидетели, — осведомился мистер Фэнк. — Больше никого нет, сэр, — ответил полисмен. — Мистер Фенк несколько минут молчал, а затем, повернувшись к потерпевшему, сказал с неудержимой злобой. — Намерены вы изложить, в чем заключается ваше обвинение против этого мальчика, или не намерены? Вы принесли присягу. Если вы отказываетесь дать показания, я вас покараю за неуважение к суду, чтоб у вас... Конец фразы остается неизвестным, ибо как раз в надлежащий момент клерк и тюремщик очень громко кашлянули и первый уронил на пол, разумеется, случайно, тяжелую книгу, благодаря чему слова невозможно было расслышать. Мистер Браунлоу, которого много раз перебивали и поминутно оскорбляли, Ухитрился изложить свое дело, заявив, что в первый момент, растерявшись, он бросился за мальчиком, когда увидел, что тот удирает от него. Затем он выразил надежду, что судья, признав мальчика виновным не в воровстве, но в сообщничестве с ворами, окажет ему снисхождение, не нарушая закона. — Он и без того уже пострадал, — сказал в заключение старый джентльмен. И боюсь, энергически добавил он, бросив взгляд на судью, право же боюсь, что он болен. "О, да, конечно", насмешливо улыбаясь, сказал мистер Фенк. "Эй ты, бродяжка, брось эти фокусы. Они тебе не помогут. Как тебя зовут?" Олвер попытался ответить, но язык ему не повиновался. Он был смертельно бледен, и ему казалось, что все в комнате кружится перед ним. — Как тебя зовут, закоснелый ты, негодяй? — спросил мистер Фенк. — Полисмен, как его зовут? Эти слова относились к грубоватому, добродушному на вид старику в полосатом жилете, стоявшему у перил. Он наклонился к Оливеру и повторил вопрос. — но убедившись, что тот действительно не в силах понять его и зная, что молчание мальчика только усилит бешенство судьи и приведет к более суровому приговору, он рискнул ответить на обум. Он говорит, что его зовут Том Уайт, ваша честь, сказал этот мягкосердечный охотник за ворами. О, так он не желает разговаривать, сказал Фенк. Прекрасно, прекрасно. Где он живет? — Где придется, Ваша честь? — заявил полисмен, снова притворяясь, будто Оливер ему ответил. — Родители живы? — осведомился мистер Фенк. Он говорит, что они умерли, когда он был совсем маленький, Ваша честь, — сказал полисмен наугад, как говорил обычно. Когда допрос достиг этой стадии, Оливер поднял голову и, бросив умоляющий взгляд, слабым голосом попросил глоток воды — — Вздор! — сказал мистер Фенк. Не вздумай меня дурачить! — Мне кажется, он и в самом деле болен, ваша честь! — возразил полисмен. — Мне лучше знать! — сказал мистер Фенк. Помогите ему, полисмен! — сказал старый джентльмен, инстинктивно протягивая руки. — Он вот-вот упадет! — Отойдите, полисмен! — крикнул Фенк. Если ему угодно, пусть падает!